Часть двадцать После того, как автобус остановился у помятой машины, и Маритти помог Гольцу перебраться в него, голос рассказа из автобусной рации велел шоферу возвращаться в Голливуд за Шарлоттой Синклер. Автобус припарковали в полосатой тени Пальмы в дальнем углу стоянки альфа на углу Пико и бульвара ла Сенега. Внутри работал кондиционер, а Шарлотта растянулась на сиденьях слева сразу за шкафчиком с головой Бафомета и, сонно моргая, смотрела глазами расположившегося через проход старого Маритти. Сидевший рядом с ним Гольц бессильно привалился к окну, и Маритти, поглядывая на него, видел мертвенно-белое пухлое лицо за реденькой бородой. Тело рассказа, как полагала Шарлотта, так и лежала на диванчике в конце салона, но туда никто не смотрел, а сил спросить у нее не было. Она собиралась нащупать в сумочке полпинты бурбона у Айлтеки, когда глазами Маритти увидела, как стрелка на электронной спиритической доске качнулась к букве Т в верхнем правом углу. Никто, кроме нее, этого не заметил. Голос рассказа прозвучал из пустоты за спиной водителя. «Пол верно говорит. Нам эта Дафна нужна». Шарлотта подскочила от неожиданности и пожалела, что никто не смотрит назад. «Спокойно», — сказала она себе. «Если рассказ может проецировать свое сознание, то почему бы ему не проделать тот же трюк с голосом?» Она медленно вдохнула и выдохнула. В автобусе сегодня пахло, как в трущобном туалете, хлоркой и экскрементами. Чтобы отогнать мысль о юноше, которого она помогала заманивать прошлой ночью, Шарлотта сосредоточилась на том, что говорил бестелесный голос. «Ребенок-то вам зачем?» Никто не ответил. Зато взгляд Маритти развернулся к ней. Шарлотта хотела знать, не нужно ли освежить помаду. Когда ее забирали из дома, никто прямо на нее не посмотрел, а сейчас ее голова виделась ей лишь силуэтом на фоне светлого окна позади нее. «Дафна», — ответил Маритти, — «сожгла фильм Чаплина. Он говорил пустым, бесцветным голосом, и Шарлотте захотелось, чтобы Гольц взглянул на него. Но Гольц уставился на свои скрюченные на коленях руки. «Нам нужен этот чертов фильм», — проговорил он. «Нам нужно двигаться и в стороны, а не только вперед-назад». Эти двое собираются отвезти ее в Палм-Спрингс продолжал Маритти и каким-то образом добиться, чтобы она никогда не существовала. А я потом не буду помнить ни о ней, ни о том, что здесь было. — А, — только и сказала Шарлотта. — И я не вспомню, — подумала она. — Наверное, и это тоже возможно удалять людей из Вселенной. «Она похожа на ту, какой я была когда-то». Шарлотта помнила рассказы об аномалии, якобы оставленной Эйнштейном в Палм-Спрингс, аномалии, способной сократить линию жизни человека, как будто его никогда и не было. А я ей сегодня помахала, потому что она похожа на мою... мою маленькую дочурку, на мое юное... Неиспорченная я. Две маленькие девочки. Одна должна исчезнуть, буквально не оставив следа. Другая, наконец, обретет жизнь. — А теперь вы, мистер Маритти, — прозвучал в воздухе бестелесный голос, — прошу вас, шкафчик, который видите прямо перед собой, откройте. Голос рассказа звучал неестественно. Словно кто-то скрипичным смычком играл на ксилофоне. — Ну, открывайте, он не заперт. — Эта чертова башка ничего не знает, — буркнул Гольц из-за плеча Маритти. — Сколько раз мы просили ее найти, дочь Эйнштейна! Поле зрения Маритти рывком сдвинулось вверх. Старик встал и перевел взгляд на ручки шкафчика, сделанные в виде латунных конусов. «В прошлый раз, когда я был здесь», — срывающимся голосом заговорил Маритти, «девятнадцать лет назад, по моим часам, вы держали здесь ту черную голову, и сейчас держим» сказала Шарлотта, переключаясь на зрение водителя, который размеренно переводил взгляд туда-сюда, то в зеркало заднего вида, то на пустой тротуар перед автобусом. Так ей было спокойнее, чем смотреть на проклятую голову. Но шкафчик за спиной у водителя все же был прямо перед ней, и она услышала щелчок и скрип открывающейся дверцы, уловила запах шеллака пряностей и старой обуви. «Спасибо!» — звонко произнес рассказ. «А теперь прошу вас, скажите ей, найди меня!» «Найди меня!» — озадаченно повторил Маритти. И Шарлотта снова услышала шепот головы. На сей раз та говорила одним голосом. «Два дня я сидел рядом со своим телом, глядя на дыры в моей груди. «Голова это уже говорила», — вспомнила Шарлотта. «Спасибо, что где их искать», — сообщил, — произнес голос рассказа. Шарлотта недоуменно нахмурилась, но тут же припомнила, что духи живут в обратном направлении. Рассказ, надо полагать, пытался получить ответ на вопрос, которого еще не задавал. Вздохнув, она переключилась на зрение Маритти. Теперь она смогла увидеть, как поблескивают на солнце отполированные черные брови и серебряные накладки на щеках и челюстях. По углу зрения Шарлотта поняла, что Маритти так и остался стоять. Она снова украдкой запустила руку в сумочку, нащупывая бутылку. Маритти тешил себя надеждой, что скоро он все это забудет. Нет, не забудет. С ним всего этого никогда не случится. «Я ходил к моему деду», — шепот исходил из вечно приоткрытых черных губ, — «узнать, кто я такой и откуда». «Спасибо, что сообщил, где их искать», — повторил рассказ. Если он и ожидал ответа с нетерпением, то по его неестественно тонкому голосу догадаться об этом было невозможно. — Но матери у меня на самом деле нет, — продолжал слабеющий шепот. — Только дети. — Ты рассказал, где нам искать твоих детей, — тоном гипнотизера проговорил рассказ. — Так где сейчас твои дети? Спасибо, что сказал нам. «Дети?» — удивился Маритти. Чтобы разобрать следующие слова, ему пришлось напрячь слух. «Моя мать их спрячет или постарается спрятать. Здесь каждый может жить. Здесь каждый может жить». У Маритти перехватило дыхание. Надпись над задней дверью грамотейки. Что еще эта голова сказала? Я отправился искать деда. Дыры в груди. Дети. Моя мать их спрячет. Внезапно кожа у него на руках стала покалывать. Он больше ничего не видел, кроме поблескивающей черно-серебряной головы. Тело его... Все поняло раньше, чем сознание впустило в себя эту мысль. Он мгновенно вскочил и оказался стоять посреди прохода, цепляясь за поручень над спинкой одного из сидений, задыхаясь от подкатившей рвоты. «Это мой отец!» — хрипло выкрикнул он, глядя в конец автобуса и часто моргая. «Это... что я...» «Это голова моего отца!» «Черт!» — пробормотал с переднего сиденья Гольц. «Отключите!» — завопил Маритти. «Он может меня увидеть?» Голос рассказа прозвучал теперь прямо перед Маритти. «Дух удалился. Этот олух царя небесного даже не намекнул нам, где вас искать, вас, молодого». Я надеялся, что если вы спросите, голова ответить может. Но она, наверное, и сама не знает. Он ответил, слабо подал голос Гольц. Стрелка на спиритической доске сместилась до того, как Маритти произнес «Найди меня». До того. Для духа означает «после». «Хинч, сдай автобус назад и разворачивайся на юг». — Стрелка указала на букву «Т», — сказала женщина в солнцезащитных очках, которую, по-видимому, звали Шарлоттой. — Нет, — проскрипел Гольц. — Она указала направление. Автобус задрожал. Хинч завел мотор. Полосы света и тени побежали через сиденья, когда он задним ходом описал широкую дугу по парковке. За левыми окнами Моритти увидел удаляющийся супермаркет. Потом автобус затормозил, глядя на юг. Стрелка на доске теперь указывала точно на букву «А». «Сейчас», — отчеканил Гольц, — «молодой Фрэнк Моритти позади нас. К северо-востоку отсюда». «Наверняка на холмах», — провозгласил рассказ. «Автобус большой слишком и неповоротливый». «Хинч, вам бой, радируй! Скажи, нам всесторонняя поддержка нужна!» «Тут нет полотенец», — кротко заметила Дафна. Фрэнк Маритти сидел на полу рядом с Беннетом, прислонившись спиной к буфету. Подняв голову, он взглянул на дочь, остановившуюся в дверях прихожей. Девочка дрожала. Было видно, что джинсы и блузка на ней мокрые. Фрэнк поднялся на ноги, оставив бутылку Беннету. «И даже занавесок нет, чтобы вытереться», констатировал он. «Извини, Даф, нам надо было сообразить, когда я отправлял тебя в душ. Ты бы села внизу у окна, там солнце». Его голос эхом разносился по пустому дому. Пока Дафна не заговорила, звуки слышались только снаружи. Щебет птиц, Далекий шум машин, глухой гул вертолета над холмами. «Полчаса уже прошло», — сказала Мойра. Она стояла, прислонившись к перилам спиной к наклонной стене потолку нижней гостиной. Моритти взглянул на часы. «И верно. Уже 12.35. Когда пять. Когда босые ноги Дафны прошлепали вниз по лестнице, он потянулся к телефону. Едва он набрал номер, голос Джексона произнес. — Алло? — Это я. — Прошло. — Да, где вы? Снизу из гостиной за спиной Мойры эхом разнесся голос Дафны. — Пап, можно полежать на веранде? Отсюда видно знак Голливуда, совсем близко. — Но туда не добраться, — заметил с пола К нему ведет всего одна улица по ту сторону каньона. «Мойра, сходи с ней, ладно?» — попросил Маритти, а в трубку произнес. «Мы наверху!» Запнувшись, он обернулся к Беннету. «Где мы?» Мойра со вздохом распрямилась. «Это вверх по...» — Беннет встал. «Дай-ка мне трубку!» Это вверх по Бичвуд, потом будет резкий поворот направо, где улица переходит в Холлеридж и спускается с холма. Я его взять? Да, по сестре. Мы в третьем доме от Холлериджской развилки по правой стороне. Он помолчал, слушая ответ. Хорошо, включу. Беннет повесил трубку. Свет над крыльцом, попросил включить. «Ты знаешь, где выключатель?» Беннет повернул к двери. «Должно быть у... Эй!» Маритти выдернул из кармана его куртки пистолет и ринулся вниз, не столько по ступеням, сколько съезжая по перилам. Его внимание приковала острая боль в ребрах, в треснувших ребрах Дафны. В тот же миг он ощутил вместе с Дафной ткань, прижатую к ее губам, и выдох через нос, когда ее, жестко схватив за локти, дернули назад и вверх. Перед глазами у нее все дрожало. Мелькнули смыкающиеся верхушки деревьев, но она еще услышала резкий взвизг Мойры. Потом Фрэнк почувствовал, как пятки дочери ударились об алюминиевый поручень перил, когда ее подняли над ними. Когда Фрэнк вылетел на залитую солнцем веранду, За перилами на северной стороне стоял лицом к нему и, откинувшись назад, молодой парень в толстовке. Его руки в кожаных перчатках сжимали зацепленную за перила веревку, по которой он, очевидно, собирался съехать вниз на склон. Мойра распростерлась на деревянной обшивке пола. Волосы закрывали ей лицо. Дафны не было. Маритти поднял пистолет, и выстрелил прямо в грудь парню. Он видел, как дернулась светловолосая голова, и парень сорвался с балкона. Пока отлетевшая за дверь гиль закатилась по полу гостиной, Маритти подлетел к перилам и, засунув за ремень горячий пистолет, перекинул ногу, обеими руками ухватился за веревку. В этот момент с противоположной стороны каньона до него докатилось эхо выстрела. Его заглушил гул вертолета, пролетевшего рядом. Маритти пытался перехватить веревку руками, но сразу соскользнул. Колючая бичева обожгла кожу ладоней, а ноги беспорядочно дергались в пустоте мчащегося навстречу воздуха. Приземлился он жестко, прямо на тело застреленного им мужчины. Скатился с него и пополз по усыпанному листвой склону. И только сейчас... Глотнул воздух измученными легкими. В глазах мутилось, но он все же различил выше по склону карабкающихся вверх людей. «А ты говорила, что женщина и девочка благополучно скрыты от взглядов мужчин», проговорил Хинч, открывая водительскую дверцу черного БМВ и спуская ноги на землю но и заварили мы кашу. Гул вертолета Бел, спустившегося на очищенный участок за изгородью, в сотни футов позади машины стал громче, а горячий пыльный ветер выдул весь охлажденный кондиционером воздух. Захлопнув дверцу, Хинч поспешил прочь, не дожидаясь ответа Шарлотты. Пока он бежал, она увидела его глазами трех людей расскаса карабкающихся по тенистому склону к залитой солнцем дороге. Они тащили сгибающийся брезентовый сверток, в который завернули маленькую девочку. Шарлотта не могла видеть Дафну, но помнила, как она выглядит. Мужчины со свертком, щурясь от поднятого винтами ветра, заспешили вверх по дороге мимо сидящей в БМВ Шарлотты. В глазах Хинча мелькнула она сама в пассажирском кресле. Потом он побежал дальше, и она увидела открытые ворота в ограде по ту сторону дороги, распахнутую дверь в ярко-голубом корпусе вертолета и машущего из нее мужчину. Хвостовой винт сливался в серебристое пятно, и вертолет покачивался на амортизаторах шасси. Когда... Мужчины подняли Дафну в кабину вертолета и задвинули дверь. Хинч оглянулся на Шарлотту. За машиной она заметила вскарабкавшегося по склону человека, который заслоняет глаза от бликов и ветра, поднятого винтами. Это был 35-летний Фрэнк Маритти, державший в руке пистолет. Взгляд Хинча вдруг дернулся к багажнику машины, который мгновенно увеличился в размере когда подумаю, что свет погас в моих глазах. Шарлотта вслепую подняла ноги, просунула их под руль. Правая нога ударила по педали газа, мотор коротко взревел, и она уже скользнула на водительское место и ощупью передвинула рычаг переключения передач в положение переднего хода. Глазами внимательно всматривавшегося Хинча Шарлотта видела, что машина стоит передом к склону за дорогой, поэтому она вывернула руль вправо и с облегчением поняла, что объедет край. Хинч смотрел, как Маритти обогнул машину спереди, и она нажала на тормоз. Стукнувшись лбом в стекло закрытой водительской двери, Шарлотта нетерпеливо распахнула ее и выкрикнула. «Садись, если хочешь спасти дочь!» Теперь уже глазами Маритти она увидела фары и бампер БМВ и свое склоненное лицо над косо открытой дверцей и подбегающего сзади хинча. — Последний шанс! — крикнула она. Гул вертолета стал стремительно нарастать, и Шарлотта поняла, что он готов взлететь. Маритти видел, как, покачнувшись, вертолет поднялся с расчищенной площадки за оградой. И Дафна, как он догадывался, была внутри. К остановившейся перед ним машине мчался мужчина, явно с намерением задержать водителя, а из-за поворота выше по дороге показался капот оранжевой легковушки, возможно, тоже связанный с похитителями. «Последний шанс!» Взвизгнула женщина. Он улавливал ощущения Дафны. Сплошной страх, теснота и темнота. В два шага подлетев к машине, Маритти дернул переднюю пассажирскую дверь, ввалился внутрь и захлопнул ее за собой в тот самый момент, когда подоспевший мужчина открывал заднюю дверь справа. Женщина за рулем нажала на газ. Автомобиль рванул вперед, и встречный ветер захлопнул заднюю дверцу. Маритти оглянулся было, но его тут же бросило на приборную панель. Правым крылом они зацепили припаркованную машину. «Вперед, смотри!» — крикнула женщина. Моргнув, Маритти повернулся и уставился сквозь лобовое стекло на зеленый Порше, который они задели, и на свободный проезд, уходивший налево. Женщина выровняла руль и прибавила газа. Фрэнк все еще никак не мог отдышаться. Ободранные ладони горели. «Смотри на дорогу, не отводи взгляд», — уже спокойнее сказала женщина. «Я без твоих глаз не вижу». Маритте мучительно хотелось оглянуться на вертолет, чтобы видеть, куда он полетел. «Сможешь догнать вертолет?» — выдохнул он. «Моя дочь там?» — Да, там. Я знаю, куда они летят. Смотри на дорогу, не то разобьемся. — Ты — Либра -на самала. Маритти во все глаза смотрел вперед на извилистую асфальтовую дорогу. Мысль нашарить под собой ремень безопасности он отбросил, чтобы ничто ни на миг не мешало ей видеть. — Шарлотта Синклер, — представилась женщина. — Второе имя было, чтобы тебе понравиться. Поверни зеркало заднего вида, мы должны видеть, что происходит сзади. Хорошо, только чуть сбавь скорость на секунду. Не отводя глаз от летящей навстречу дороги, Маритти дрожащими пальцами нащупал зеркало и наугад чуть повернул его. Метнул короткий взгляд, поправил и взглянул еще раз. На гребне холма тот мужчина, что пытался вскочить в машину, теперь спешил навстречу оранжевому автомобилю. «Оранжевая машина!» — начал он. «Я вижу то же, что и ты!» — перебила Шарлотта Синклер. «Они попытаются догнать нас!» Френку, наконец, удалось глубоко вдохнуть. «Куда направляется вертолет?» Пистолет больно впивался ему в нижние ребра. Палм Спрингс! Смотри вперед, чтоб тебя!» Шарлотта снова вернула машину на дорогу, успев все же задеть обочину, сорвав со столбика почтовый ящик в виде скворечника. «Впереди поворот», — проговорила она, однако лишь прибавила скорость. «Что сзади?» Маритти мельком бросил взгляд в зеркало, оранжевая легковушка была всего в сотни футов за ними и быстро догоняла. Дорога вильнула влево, огибая крутой скалистый выступ. Едва их БМВ прошел поворот, Шарлотта так ударила по тормозам, что машина остановилась мгновенно, даже не взвизгнув покрышками. «Смотри назад!» — крикнула она, переключая передачу на задний ход и вдавливая педаль газа. Маритти уперся руками в приборную панель и успел развернуться как раз в тот момент, когда преследователи показались из-за выступа скалы. А потом с невообразимым грохотом машины столкнулись, и его едва не выбросило на заднее сиденье. Черная крышка багажника погнулась, а капот оранжевой машины так помялся, что заслонил лобовое стекло. Обе машины встали, продолжая покачиваться. Услышав вопль Шарлотты «Вперед!», Фрэнк развернулся обратно и посмотрел на дорогу. Переключившись на низкую передачу, она нажала на акселератор, и машина, задрожав, вырвалась вперед. По асфальту зазвенели обломки металла и пластика. Они полетели, набирая скорость. Маритти вслушался, никаких посторонних шумов в машине. — Антиблокировочные тормоза, — сказала Шарлотта. Их на всех новых шестицилиндровых БМВ ставят. Несколько секунд они катились под гору в звенящей тишине. Маритти, уставив расслабленный взгляд за лобовое стекло, сосредоточился на нормализации дыхания. «Разве ты не с этими людьми?» заговорил он наконец, заставляя себя не повышать голос. Давна заложница?» БМВ плавно свернул на дорогу вдоль каньона, поблескивая в просветах между нависающими деревьями. «Проверь сзади», — попросила Шарлотта. Маритти глянул в зеркало, позади не было видно ни одной машины, и напомнил себе, что ей об этом можно и не говорить. «Я больше не с ними», — ответила Шарлотта. «По-моему». «Господи, помоги мне». Скорее всего, они все равно не дали бы мне новую жизнь. Наверное, я это знала с самого начала. Она выдохнула почти с присвистом, и Маритти не сомневался, что, обернувшись к ней, он увидел бы в ее глазах слезы. «Вы ведь с дочерью проникаете в сознание друг друга, да? Между вами есть связь? Это из-за вас все прошло не так гладко, хоть я знаю, что они обвиняют меня?» «А где в Палм-Спрингс?» «Черт побери», — сказала Шарлотта, проходя поворот, на который, не отрываясь, смотрел Маритти. «Ее это может спасти. Когда я смотрю через одного из вас, то слышу сигналы от другого. Есть у вас с ней психическая связь или нет?» Маритти бросил взгляд на женщину, успел заметить блестящую дорожку на правой щеке, и в тот же миг колеса въехали в грязь на обочине. «На дорогу!» — прикрикнула Шарлотта. Он посмотрел вперед и увидел несущийся на них зеленый алиандровый куст, усеянный белыми цветами. Шарлотта вдавила педаль тормоза, и машина замерла, наполовину съехав на обочину. За окнами клубилась пыль. — Теперь ты можешь повести, сказала Шарлотта, открывая двери и вылезая наружу. — Посмотри на меня. Маритти, следя за ней взглядом, передвинулся на соседнее сиденье, и когда Шарлотта, обойдя машину, устроилась на пассажирском месте, вывернул машину обратно на дорогу и рванул, набирая скорость. Да, в последнюю пару дней мы с Дафней могли проникать в сознание друг друга. Так и раньше бывало. Длилось это обычно около недели. Куда в палм «Это хорошо». Шарлотта нащупала ремень. «Куда, я не знаю. Я должна им позвонить, моим прежним нанимателям». Вся операция пошла наперекосяк. Пристегнув ремень, она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. «Вы стреляли в кого-то?» По рукам у Маритти побежали мурашки. Не замечая боли в обожженных ладонях, он крепко вцепился в баранку. «Я выстрелил в одного» в одного из тех, кто схватил Дафну. — Убили? Маритти вспомнил, как выстрелил прямо ему в грудь и как тот человек упал. — Я думаю, да. — Осторожно, притормози, — приказала Шарлотта, не открывая глаз. Маритти поспешно убрал ногу с педали газа. Они уже спустились с холма и въехали на четырехполосную улицу. Зато здесь приходилось остерегаться других машин. Фрэнк попробовал разобраться, какие эмоции всколыхнуло в нем убийство. Конечно, он не торжествует победу, но ни раскаяния, ни чувства вины он не испытывал. Ему трудно было отделить собственные ощущения от безнадежного уныния, которое он чувствовал в душе Дафны. «Скажи честно, они хотят ее убить?» «Нет», — ответила Шарлотта. И выпытывать у нее ничего не собираются. К тому же скоро они поймут, то, что они собираются с ней сделать, не может произойти, пока ты жив. Что они собираются с ней сделать? Они хотят сделать так, чтобы ее никогда не существовало, сократить ее линию жизни, чтобы у тебя вообще не было дочери. Никогда. Маритти осознал, что он чувствует после стрельбы депрессию. Ему пришло в голову спросить у Шарлотты, зачем, но сил на это у него не было, и он только сказал, «Они не смогут сделать это, пока не убьют меня». «Ты так сказала?» «Да. В данный момент вы с ней духовные сиамские близнецы. Чтобы развоплотить ее, им пришлось бы ее изолировать, но изолировать ее от тебя невозможно». Она вздрогнула, но глаз так и не открыла. «Осторожно!» Маритти быстро догонял микроавтобус, который еле полз в левом ряду и приготовился обойти его справа. «Раз ты его увидела, — раздраженно сказал он, — должна была сообразить, что и я вижу. У меня обостренное внимание. Нам надо... Моя сестра осталась там. Она потеряла сознание». Они ей ничего не сделают? Ни она, ни ее муж им больше не нужны. Он может вызвать скорую, а нам надо придумать, как спрятаться от твоего отца. Он нас выследит через электронную спиритическую доску. У них есть такая. Она в одной из их машин, не в той оранжевой, которую мы разбили. Вертолет перечислял про себя Маритти, застреленный мною парень, агент нацбезопасности, персонаж из мультфильма, который разговаривал с Дафной из больничного телевизора вчера вечером, сожженный Дафной Рамбольд. Серьезные люди очень серьезно относятся ко всему этому. Электронная спиритическая доска. «Отец спас мне жизнь. От тебя». «Он не твой отец». Нам надо выпить. Ты знаешь? Что за хрень? Извини. Не отец. Так ты. А кто он, если не мой отец? Маритти досадливо пожал плечами. Ты сама сказала, нам надо спрятаться от моего отца. Скосив глаза, он увидел, как нахмурилась Шарлотта. Твой отец не он, а другой человек, понимаешь? Ты знаешь отель Рузвельта? Там в лобби-баре миллион выходов, и всегда полно народу. Миллион глаз. Я смогу мониторить весь зал. Впереди была следующая большая улица — Бульвар Голливуд. Чтобы добраться до отеля Рузвельта, надо было повернуть направо. «Мы поедем прямо в Палм-Спрингс», — сказал Фрэнк. «На Палм-Спрингс надо было повернуть налево и выбраться на 101-ю». Я должна позвонить людям, у которых твоя дочь. Они еще не знают, что прежде чем что-то сделать с ней, им пришлось бы убить тебя. Я должна им это объяснить. И еще мне нужно сделать пару глотков. «Ин вино имморталитас». Фрэнк вздохнул и включил правый поворотник. «Ты сможешь запомнить номер?» спросил он. «Я пока еще помню, но боюсь...» пока доберусь до телефона, вылетит из головы. Двухмоторный Белл-212 спеша на восток проскочил между горой Голливуд и куполами обсерватории Гриффит-парка, потом прошел над поросшими сухим кустарником холмами Игл-Рок и теперь следовал за собственной тенью вдоль бульвара Колорадо на высоте несколько сотен футов. Тело Дениса Раскаса растянулась на заднем сиденье, прямо над топливным баком. Рассказ еще дышал, но его сознание было сейчас сосредоточено в паре гигантских розовых цветков банксии и оранжевом гелевом светильнике в форме ракеты, прикрепленных кронштейнами к переборке по правому борту. Седой Фрэнк Марити сидел лицом по ходу движения напротив гольца, который, вколов себе морфин из аптечки первой помощи, раскраснелся и начал клевать носом. В кабине пахло чем-то вроде подгорелого арахисового масла. На полу между ними лежал обмотанный клейкой лентой брезентовый сверток с дафной внутри. Несколько минут после взлета с вершины Бичвуд каньона все молчали, но вдруг цветки Банксии завибрировали, и голос рассказа перекрыл рев газотурбинного двигателя на крыше вертолета. «А сейчас, мистер Моритти, вас объяснить попрошу, как именно вы привели в действие машину времени». Явно реагируя на звук голоса, на головой и коленями стала толкаться в брезент, и до Маритти донесся ее приглушенный голос. «Откройте ей голову», — сказал Гольц. Нам не нужно, чтобы она задохнулась. марите покачал головой. Скоро, прошептал он, она все равно перестанет существовать. Если задохнется, Гольц неловко поерзал на своем сиденье, обращенном против входа, будет существовать вечно в виде трупа. Открой сверток, засранец. Лицо марите вспыхнуло. Ему казалось, что он должен как-то отреагировать на засранца, что если он сейчас промолчит, то утратит что-то важное, чего не сможет вернуть. «Мы все записываем», — прозвучал голос рассказа. «Каждый шаг опишите». «Ну», — начал Марити, но Гольц сердито ткнул пальцем в сторону свертка. Старику пришлось отстегнуть ремень безопасности, чтобы до него дотянуться. Дрожащими руками он сорвал клейкую ленту над головой Дафны и отодвинул уплотненные края брезента. В тени между сиденьями он различил только круглые зеленые глаза Дафны и всклокоченные темные волосы. — Ты, — произнесла она, уставившись на него, — где мой папа? Потом она увидела позади него серебристую стеганую ткань, которой был обид потолок, и панели из стекловолокна с непонятными круглыми и овальными отверстиями. Кабина качалась, как колокол, а затем, потому как потяжелело его тело, Маритте догадался, что вертолет набирает высоту. — Мы в самолете? — спросила Дафна. — В вертолете, — ответил Гольц, рассматривая в окно по левому борту горы сан габриел Так что без всяких штучек. Ох, девочка, казалось, задыхалась. Сами вы засранец, — запоздало огрызнулся на гольца Маритти. Так как же, — гнул свое голос рассказа, — заставить эту чертову машину работать? Как вы конкретное время задаете? Маритти оглянулся на Кронштейн. Цветы дрожали, а красные пузыри, поднимаясь с дна гелевого светильника, собрались наверху цилиндра. Как задаю? Я импровизировал, но это сработало. Приклеил пластырем к коже предмет, который был радикально изменен именно в то время, куда я хотел попасть. Я нашел между кирпичами бабушкиного сарая старые сигаретные окурки и использовал их. Не с точностью до минуты, но в нужный день я все-таки попал. Бабушкинова удивилась Дафна. Маритти все смотрел на цветы. Он чувствовал, как под рубашкой по груди течет пот. «А курок?» — проговорил серебристый голос. «И ничего больше?» «Именно!» — хрипло ответил Маритти курок вроде как задрожал и разогрелся, когда я скользнул назад во времени в нужный мне день, вдоль золотой свастики. Оттуда она выглядела как четырехсторонняя спираль. А потом надо просто вытянуться, разогнуться, выйти из своей астральной проекции. Тогда чувствуешь, как остатки импульса силы уже без тебя уносятся в прошлое. Повисла пауза, а потом Дафна спросила Гольца. «Где мой отец?» «Думаю, он мертв», — все так же, глядя в окно, отозвался Гольц. Намотался на какое-нибудь дерево в голливудских холмах. Он спускался в каньон на машине, которую вела слепая женщина. На какой-то миг Маритте захотелось сказать ей, что это он ее отец, но тут тонкие лепестки банксий снова задрожали. «Но вы все еще можете вернуться назад», — — спросил рассказ. — Это ведь не в один конец дорога. — Вернуться можно, — кивнул Маритти, обращаясь к цветам и светильнику. — Возвращение. Оно удалось и моему прадеду и бабушке. По-видимому, оно априори предусмотрено. Простая отдача по Ньютону, только в большем количестве измерений. Думаю, если я снова встану на золотую свастику, меня отбросит точно в тот момент в 2006 году, из которого я отправился. Хотя, — добавил он, глядя на цветы, чтобы не смотреть на Дафну, — это будет совсем другая жизнь. А много ли чего, — прозвучал голос рассказа, — добралось с тобой сюда? Одежда, воздух? Маритти рад был отвлечься на новый вопрос. «По-видимому, все, что в пределах ауры. Я думал, у меня объем будет побольше. Многое, что я собирался взять с собой, осталось в 2006 году. Мой карманный компьютер, айпод, смартфон». «Какая-то тарабарщина», — проговорил Гольц. Краем глаза, покосившись на Дафну, Маритти отметил, что девочка никак не отреагировала на слова Гольца о смерти отца. Она по-прежнему разглядывала интерьер салона. «На отца ей уже наплевать», — подумал он. «Все, как мне помнится». Из-под кресла Гольца раздался пронзительный писк. «Дотянетесь?» — спросил Гольц. «Это мобильный телефон». «Это мой папа», — сказала Дафна. Маритти перегнулся через нее, чтобы достать футляр с телефоном. Потная рубашка липла к телу. Достав из ящика громоздкий аппарат, он вопросительно поднял бровь. «Наверху кнопка», — вздохнул в ответ Гольц, — «включает громкую связь. Потом просто положите на сиденье. «Современный, не больше куска мыла», — в свое оправдание пояснил Маритти, и, нажав кнопку, — опустил аппарат размером с кирпич на виниловое сиденье. «Алло!» — крикнула Дафна. «Алло!» — ответил женский голос, звучавший так громко, что слышно было на всю кабину, даже сквозь ровное гудение газотурбинных двигателей над головами. «Привет, Шарлотта!» — ответил Гольц. «Тебе повезло! Эта временная линия скоро будет аннулирована!» «Дайте трубку папе!» — крикнула с пола Дафна. «Его здесь нет, Дафна!» — ответил из трубки на сиденье голос Шарлотты. «Но он может вернуться в любой момент. А сейчас мне нужно поговорить со взрослыми наедине. Дай нам...» «Он стоит рядом с вами!» — перебила Дафна. «Я слышу вас через него. Уф! У него во рту пиво. Телефон замолчал. Наконец произнес голосом Шарлотты. «Кто бы мог поверить?» «Я», — ответил Гольц. марить уныло кивнул. «Я бы и так скоро узнал», — отозвался из пучка цветов рассказ. «Слышим тебя хорошо». «Ну да, черт возьми, он здесь», — признала Шарлотта. «И малышка Дафна подводит меня к главному. Я держу его под прицелом цветы на стене закачались. — Нет, — возразил металлический голос, — пистолет у тебя в сумочке, я его не вижу. — Еще что скажешь, Шарлотта? — устало спросил Гольц, откидываясь назад и закрывая глаза. Голос рассказа произнес. — Я отца ищу, а вместо него эту девчонку вижу. Синтезированный голос казалось, впервые выражал некую эмоцию, недоумение. — Пап! — выкрикнула Дафна из своего кокона на полу. — Не дай им тебя поймать! Из динамика телефона донесся голос молодого Фрэнка Маритти. — Не дам, Даф! И скоро приду и заберу тебя. Эти люди не сделают тебе ничего плохого! Чуть помолчав, он добавил. — Пахнет арахисовым маслом! «Ничего, что будут тебе давать, не ешь и не пей». «Это в вертолете так пахнет», — сказала Дафна. «Мы его купили в Мехико-Сити», — пояснил Гольц. «У Федеральной комиссии по электроэнергии. Может, мексиканцы использовали арахисовое масло для изоляции?» Голос Маритти предупредил. «В вертолете ничего не делай, Даф!» «Я ей уже сказал», — подтвердил Гольц. «Денис!» прозвучал голос Шарлотты. «Ты наверняка почувствуешь того, Маритти, что со мной, если проверишь эту девочку». На глазах у старого Маритти пузырьки в светильнике выстраивались в цепочке. «И верно», прозвучал похожий на скрипку голос. «Я чувствую его там, но этого недостаточно, чтобы его увидеть. Я и девочку почти не различаю». «Хорошо», сказала Шарлотта. Я сейчас не блефую и должна вам сказать одну вещь. Между молодым Фрэнком Марити и его дочерью существует психическая связь. Денис сказал бы, что их сознания взаимопроникают. Если смотреть с автострады, они выглядят не как отдельные линии, а как крест. Ее невозможно сделать несуществующей, невозможно изолировать ее временную линию, пока жив он. «Чушь!» — поспешно перебил старый Маритти, качнувшись вместе с кабиной вертолета. «Никогда у меня не было с ней никакой психической связи, ни в одной из моих жизней». Он утер губы ладонью. «Я больше ничего вам не скажу, пока вы не гарантируете безопасность молодого меня». Фрэнк Марити обнаружил, что стоит, прислонившись к стене телефонной ниши, выложенной коричневой плиткой. Только что он прижимался ухом к трубке таксофона, которую держала Шарлотта, а потом почувствовал, что завернут в какую-то грубую ткань и лежит спиной на качающемся жестком полу, и сообразил, что в состоянии шока ментально покинул свое физическое тело и переключился на Дафну. «Это не поможет», — напомнил он себе, глубоко вдыхая прокуренный пропахший джином воздух, окружавший его в реальности и оглядывая фонтаны галереи в вестибюле отеля «Рузвельт». Даже в этот послеполуденный час столики на гладком кафеле вокруг фонтана были заняты, и он заставил себя вернуться от гула вертолетных двигателей к гомону голосов и позвякиванию стекла. «Если мы сделаем все по-моему, — проговорила в трубку Шарлотта, — безопасность ему гарантирована. Денис, если попытаешься остановить его сердце, это, скорее всего, убьет и девочку». Маритти оттолкнулся от стены и снова подошел к Шарлотте. На деревянной полочке под аппаратом лежала страничка блокнота с записанным ею номером Юджина Джексона. Взяв гостиничный карандаш, Маритти написал рядом, молодого меня, и добавил, молодого Френка М. Шарлотта прикрыла микрофон. Я же говорила, он не твой отец, нетерпеливо пояснила она. В сарае у твоей бабушки была машина времени. В руках Маритти все еще держал стакан пива, который и осушил одним большим глотком и снова оглядел сидящую в лобби-баре публику. Он чувствовал Дафну. Это было не ощущение и не мысль, а как будто она ментально держит его за руку. Он ответил на мысленное пожатие и попытался передать. — Мы с тобой выберемся из этого, а остальные, кем бы они ни были, пусть идут своей дорогой, куда хотят. — Я все расскажу вам, — произнесла в трубку Шарлотта если вы помолчите. «Он похож на меня», размышлял Маритти. «На меня в старости». Дафна так сразу и сказала. «Он велел нам не ходить в итальянский ресторан. Он утверждал, что встречался с этими людьми, когда ему было 35. Мне сейчас 35. Сегодня утром, стоя на крыльце грамотейки, он сказал, «Я ненавижу отца так же, как и ты». А когда я спросил, какого именно, своего или моего, он кивнул и ответил того. «Он во всяком случае в это верит», — подумал Маритти, «И, очевидно, все эти люди тоже. А они не похожи на дураков. А мне нужно просто признать, что все они в это верят, и отталкиваться от этого». «Так вот», — говорила Шарлотта, Я с помощью Френка написала и отксерила письмо. Мы купили конверты и марки и только что бросили три копии в разные почтовые ящики. Конверты адресованы ФБР, представителю Массада в израильском посольстве и полиции Лос-Анджелеса. Все на лос-анджелесские адреса. А письмо включает описание убийства того следователя из Сан-Диего, парня вчера ночью, И двух перестрелок сегодня на Бетсфорд-стрит, номера ваших паспортов, явки в Нью-Джерси и Амбое, и номер вашего автобуса. Она сделала паузу, явно слушая ответ. Вы оба при мне предъявляли паспорта. Вы меня знаете. Мне заглядывать через плечо не нужно. После новой паузы она продолжила. Вы слушайте, слушайте. План остается прежним. Только сокращаете вы меня, удаляете из вселенной мою линию жизни. Нет, черт возьми. Хорошенько подумайте. Если из картины исчезну я, некому будет спугнуть Фрэнка Маритти, и вам не придет в голову его убивать, и ему не придется сегодня утром бежать из больницы и сообщать Массаду о том, что хранится в сарае его бабушки. Вы сегодня не заполучили машину времени, потому что опоздали всего на пару минут. Сделайте, как я говорю, и вы опередите Массад по меньшей мере на день. К тому же, без меня эти письма не существовали бы, исчезли бы из почтовых ящиков. Шарлотта склонилась над телефонным аппаратом. Маритти вспомнил, что во время безумной погони по каньону видел в ее глазах слезы. Она тогда сказала, «Наверное, они все равно не дали бы мне новую жизнь. Наверное, я знала это с самого начала». Он вспомнил, как она впервые представилась ему. «Либра нос амало. «Либера нос амало». «Избавь нас от зла». «Денис», — заговорила она снова, — «ты будешь искать Фрэнка Маритти-младшего до скончания века с помощью его...» Твоей жуткой головы. Для этого ему достаточно уйти от меня и постоянно двигаться, меняя направление. Письма уже ушли по почте, поэтому времени у вас в обрез. Я перезвоню вам, и мы обсудим сделку. Я вместо этой девочки. Она повесила трубку. Не оборачиваясь, протянула морить ладонь. — Еще монетка есть? — «А -а -а, Да, — ответил он, свободной рукой шаря в кармане. «Спасибо, что спасаешь мою дочь, а тебе обязательно...» «Они действительно могут сократить?» «Действительно могут», — ответила Шарлотта, забирая у него четвертак. «И я пойду на это, если ничего другого не останется. Я не могу позволить, чтобы все, что я натворила, существовало и дальше. Однако давай послушаем, что нам скажет твой человек из АНБ, «Машина времени», Теперь у него...